Глава двенадцатая. Антон. Эйфория от катания от того, что я ни разу не упал, была такой опьяняющей, что я чувствовал себя почти знаменитым фигуристом. Я оставил Настю с дочкой на катке и почти бегом, по-дурацки ухмыляясь, направился к кофейне у подъемников. Мне вдруг дико захотелось сделать для них что-то приятное — заказать для Насти тот капучино с корицей, который она пила на завтраке, и для Иришки какао с зефиром. Глупо, сентиментально, но, черт возьми, после всего этого безудержного веселья, это казалось прекрасным дополнением к прогулке. Я стоял в очереди и в голове уже прокручивал улыбку Насти. Этот открытый, беззаботный смех, который я видел, наверное, впервые, он был лучше любой благодарности. С двумя стаканчиками в руках я вернулся к катку. Начал выискивать их глазами в толпе, предвкушая, как подкачу и с самым невинным видом протяну своим девочкам напитки. И вот я их увидел. Настя стояла у бортика. И она не была одна. Рядом с ней, развалившись, с видом заправского чемпиона, стоял какой-то парень. Высокий, широкоплечий, в обтягивающей лыжной куртке. Он что-то говорил, а она хихикала, прикрывала рот рукой, а плечи ее подрагивали от смеха. Тот же самый смех, который секунду назад был предназначен мне. Дикая ревность ударила мне прямо в солнечное сплетение, и весь мой восторг, вся эта дурацкая сентиментальность мгновенно испарились, сгорели в адском пламени злости. Что за тип? Кто он? Откуда взялся? И что он мог такого говорить, чтобы Настя так звонко смеялась? Я не думал, я действовал. Сжимая в руках стаканчики так, что пластик затрещал, я рванул на лед. Забыв, что только что научился более или менее держаться на коньках, я забыл обо всем. Моей единственной мыслью было прервать этот дурацкий флирт, подкатить к ним с невозмутимым видом, как ни в чем не бывало, и своим появлением дать понять этому выскочке, кто здесь папочка. И я сделал несколько резких неловких шагов, отталкиваясь, как учила Иришка. И все бы ничего, но я не рассчитал траекторию. Вдобавок мой левый конек наехал на чью-то упавшую варежку. Позора не случилось бы, если бы я просто грохнулся, но нет, мои ноги проехали в разные стороны, я, как герой немого кино, беспомощно замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Пластиковые стаканчики вылетели из моих рук, и два коричневых фонтанчика, горячий капучино и сладкое какао — Взметнулись в воздух, чтобы с громким, хлюпающим звуком разлиться по идеально чистому льду, как раз между мной и этой парочкой. И я приземлился. Тяжело, нелепо, как пингвин, растянувшись во весь рост на льду. Тишину разорвал возмущенный крик администратора катка. «Эй вы! Что вы делаете? Лить жидкость на лед запрещено! Вы сейчас двести метров чистого льда испортили!» Я лежал, чувствуя, как стыд унижения прожигает меня куда сильнее, чем кофе-лед. и Я видел снизу длинные ноги того парня и испуганное лицо Насти, которое незамедлительно бросилось ко мне. «Антон Павлович, вы в порядке?» А тот тип громко ржал и, бросив на меня презрительный взгляд, укатил, выписывая ногами такие восьмерки на льду, которые мне и не снились. Мне помогли подняться. Администратор продолжал бубнить что-то о штрафе и правилах. Настя смотрела на меня с беспокойством. Но все это уже не имело значения. Я отряхнулся, чувствуя себя полным идиотом. Моя ревность привела меня к новому оглушительному провалу. Я не только не отвадил ухажора но и устроил цирковое представление с кофепитием на льду. Я молча кивнул администратору, сунул ему в руку купюру, чтобы он отстал и, не глядя на Настю, попрел прочь с катка. Кажется, я разбил себе колено, локоть тоже соднило. Хорошо, что еще фейсом по льду не проехал, как бы я тогда выглядел с разбитым лицом перед немецкими партнерами. «Антон Павлович, вы куда?» — бросилась следом за мной Настя. Она догнала меня у бортика и схватила за предплечье. «Все, я накатался», — сквозь зубы процедил я. «Вы расстроились, что ли?» — догадалась она. Впрочем, было нетрудно. «Да бросьте, все падают, главное, вы ничего себе не сломали». «Знаешь что, Белова, я расстроился не поэтому, а потому что моя помощница позволяет себе флиртовать с каждым встречным». «Что? Вы про того парня, что ли? Да он просто...» «Просто пытался тебя склеить, бесцеремонно перебил я ее, не дав договорить». Вообще-то, как минимум, некрасиво приезжать на курорт с одним мужиком, а хихить с другим. — То есть, по-вашему, я в вашей собственности, раз вы все оплатили? — обиженно выплела мне Белова. — А вы тиран, Антон Павлович. Что ж, буду иметь в виду. — Я вообще не это имел в виду, — попытался оправдаться я, но было поздно. — Мы с Иришкой еще покатаемся. А вы идите в гостиницу или куда вы там собирались? С этими словами Настя укатила к дочке, а я с тоской смотрел ей вслед, понимая, что выставил себя еще большим идиотом.